Ральф и Элен вышли из подвала в облаке тёмно-серого дыма, являя собой результат самого удачного фокуса иллюзиониста мирового класса. Они действительно оказались на заднем дворе. На свежем ветру трепетало развешанное платье с лакса, нижнее бельё и простыни. Пока Ральф оглядывался, объятое пламенем кровельное дранка приземлилось на одну из простынь, превращая её в горящий факел. В окнах кухни бился огонь. Элен пошатнулась, и Ральф обнял её за талию, чтобы женщина не упала. Она вхватила его за шею и попыталась спросить насчёт Натали, но увидела малышку на руках у Луизы и немного расслабилась. Ральф покрепче обхватил Элен и потянул её прочь от подвала. Попутно он заметил на земле рядом с распахнутой дверью то, что осталось от нового навесного замка. Тот странно скрученный был расколот на две части, словно его разорвали невероятно сильные руки. В футях 40 возле угла дома столпились женщины, с ними разговаривала Луиза, удерживая всех на месте. Ральф подумал, что им не так уж трудно будет всё уладить. Стрельба из опорного пункта полиции не прекратилась, но значительно ослабела. Пики ринг, голос вроде бы предлежал Лей Деккеру, хотя мегафон и вносил свои коррективы. Почему тебе хоть единственный раз в жизни не поступить разумно? Сдавайся, пока возможно. И вновь звук приближающихся сирен, среди которых выделялась забывание сирены скорой помощи. Ральф подвёл лен к группе женщин. Луиза передала Наталье матери, затем сложила ладони рупором. Эй, крикнула она. Послушайте, вы можете Она закашлялась, согнулась, и из припухших от дыма глаз брызнули слёзы. У Луиза Ральф встревожился. Боговым зрением он увидел, как Элен покрывает лицо её величиства малышки горячими поцелуями. Всё в порядке, отозвалась Луиза, вытирая ладонью слёзы. Это из-за дыма, будь он неладен. Она снова сложила ладони ропором. «Вы меня слышите?» Массированная стрельба прекратилась. Раздавались лишь одиночные выстрелы. И все же Ральф считал, что одной маленькой пули вполне достаточно, чтобы убить невинную женщину. «Лей Деккер!» — крикнул он. «Джон Лей Деккер!» Небольшая заминка. А затем усиленный мегафоном голос отдал команду, обрадовавшую Ральфа. «Прекратить огонь!» Еще один выстрел, и вдруг тишина, лишь подчеркиваемая под трескиванием горящего дома. «Кто со мной говорит? Назовитесь!» Но Ральф считал, что у него и без этого достаточно проблем. «Здесь, за домом, женщины!» — крикнул он, пытаясь побороть подступающий кашель. «Я направляю их к вам!» «Нет!» — ответил Лейдекер. «На первом этаже дома засел маньяк с автоматом, он убил уже несколько человек». Одна из женщин застонала при этих словах и закрыла лицо руками. Ральф прочистил горящее горло в этот момент. Он готов был отдать все деньги, имевшиеся в его распоряжении, за одну единственную бутылочку ледяной колы и крикнул в ответ: "Не волнуйтесь насчёт Пикинга, он, ну что на самом деле произошло с Пикингом? Отличный вопрос. Не так ли? Мистер Пикинг сейчас в бессознательном состоянии, поэтому он и не стреляет, ответила вместо него Луиза. Ральф не считал, что определение бессознательное полностью подходило описанию состояния Пикинга, но и оно годилось. Женщины выйдут из дома с поднятыми руками, не стреляйте, обещайте, что стрельбы не будет. Тишина. Затем стрелять не будем. Надеюсь, вы знаете, о чём говорите, мадам. Ральф кивнул матери мальчугана. А теперь иди. Вы вдвоём возглавите парад. Вы уверены, что нас не убьют? Сходящие синяки на лице молодой женщины. Лицо это тоже показалось Ральфу смутно знакомым. Говорили о том, что вопрос убьют или не убьют её и её сына был в жизни не важен. Вы уверены? Да, попрежнему утирая струящиеся из глаз слёзы, ответил Луиза, только поднимите руки вверх. Тебе ведь это не составит труда, малыш. В ребёнка вскинул руки с энтузиазмом ветерана игры гангстеры и полиция, но его сияющие глазёнки так и сверлили лицо Ральфа. Розовые розы, подумал Ральф. Если бы я мог видеть его ауру, она была бы именно такого цвета. Он не знал интуиция это или воспоминание, однако в своём знании был уверен. А как же люди, находящиеся в здании, спросила вторая женщина: "Что если они откроют огонь, у них есть оружие? Ясно, что они нас перестреляют". "Из здания огонь вестись больше не будет", успокоил её Ральф. "А теперь идите". Мать мальчугана ещё раз недоверчиво взглянула на Ральфа, затем перевела взгляд на сынишку. "Ты готов, Пэт?" Да, ответил Пэт и улыбнулся. Его мать кивнула и подняла руку. Второй рукой она обвела мальчугана за плечи в хрупком жесте защиты, тронувшим Ральфа до глубины души. Они зашли за угол дома. "Не стреляйте!" крикнула женщина. "Мы подняли руки, со мной мой сын, не стреляйте!" Остальные немного подождали, затем женщина, закрывавшая лицо руками, тоже сделала шаг. За ней последовала еще одна мать, держа дочурку на руках. Малышка послушно подняла ручки. Недавние пленницы вытянулись вереницей, кашляя и подняв руки вверх. Когда Элен пристроилась к концу шеренги, Ральф дотронулся до ее плеча. Она взглянула на него. В ее покрасневших глазах отразились спокойствие и удивление. «Второй раз ты оказываешься рядом, когда мы с Натали попадаем в беду», — сказала Элен, — Может быть, ты наш ангел-хранитель, Ральф? Может быть, ответил Ральф. Всё возможно. Послушай, Елена, у нас мало времени. Гретхен мертва. Она кивнула и расплакалась. Я знал, не хотел верить, но всё равно каким-то образом мне стало известно о её смерти. Мне очень жаль. Всё было так хорошо, когда появились эти Конечно, мы нервничали, но много смеялись и болтали. Нам еще многое нужно было успеть подготовить к предстоящему выступлению с Юзен Дэй. «Именно о вечере я хотел бы поговорить с тобой, Лен». Ральф тщательно подбирал слова. «Как ты считаешь?» «Мы готовили завтрак, когда появились эти». Женщина говорила так, будто и не слышала. Слов Ральфа, скорее всего, так оно и было. Натали прижалась к плечу матери, и хотя она еще кашляла, но уже перестала плакать. Находясь в безопасном кольце материнских рук, она с забавной серьезностью таращила глазенки то на Ральфа, то на Луизу. «Элен», — заговорила Луиза. «Вот, посмотри», — Элен указала на старый коричневый кадиллак, припаркованный рядом с ветхим сараем, некогда служившим до вильней. Теперь кадиллак был в ужасном состоянии, Витровое стекло в трещинах, помятые и погарёженные дверцы, одна сигнальная фара отсутствовала, бампер украшало множество высказываний в пользу жизни. Они приехали на этой машине, заехали прямо во двор, словно намеревались загнать автомобиль в гараж. Думаю, это нас и обмануло. Они ехали с такой уверенностью, будто принадлежали этому месту. Елен несколько мгновений созерцала автомобиль, затем обратила взор покрасневших от дыма глаз на Ральфа и Луизу. Но почему никто не обратил внимания на надписи? Ральф неожиданно вспомнил Барбару Ричардс из центра помощи женщинам. Барби Ричардс, расслабившуюся, когда к ней подошла Луиза. Ей было всё равно, что Луиза роется в сумочке, за рулём кадиллака сидела Сандра Макки. Ральфу вовсе не требовалось подтверждение этого факта. Они увидели женщину, но Не посмотрели на надписи. Что ж, мы семья, все мои сёстры со мной. Когда Дин не сообщила, что люди, выберающиеся из автомобиля, одеты в военную форму и в руках у них оружие, мы посчитали это розыгрышем, и лишь одна Гредкин отнеслась к делу серьёзно. Она приказала нам как можно скорее спуститься вниз, а сама отправилась в приёмную. Думаю, она хотела вызвать полицию. Мне следовало остаться с ней. — Нет, — произнесла Луиза, погладив колечко каштановых волос Натали, — тебе нужно было думать вот об этой красавице. — Наверное, — глухо ответила Элен. — Но Гретхен была мне другом, Луиза. — Другом. — Я понимаю, милая. Лицо Элен сморщилось, и она разрыдалась. Натали мгновение смотрела на мать с выражением комичного удивления, а затем тоже. заплакала элен сказал ральф послушай элен мне необходимо поговорить с тобой это очень очень важно ты меня слушаешь элен кивнула по-прежнему продолжая плакать ральф не знал слушает она его или нет он бросил быстрый взгляд на угол дома прикидывая сколько времени потребуется полиции чтобы добраться сюда затем глубоко вздохнул По-твоему, есть шансы на то, что сегодняшнее мероприятие всё же состоится? Хоть малейшая возможность. Ты ведь ближе всех была к Гретхен. Скажи мне своё мнение.